на мне не даёт покоя мысль, что случилось со второй половиной корабля», — закончил Хендрикс. «Автоматический сигнал бедствия там не сработал, иначе бы мы его непременно услышали. Но ведь там тоже кто-то мог остаться в живых». «Давайте спасать хотя бы этого», — поторопил Конвей. «Как к нему пробраться?» Хендрикс проверил гравитационные пояса на своём скафандре, взглянул на показания приборов. «Вам не удастся это сделать», — сказал он. «По крайней мере, сейчас. Следуйте за мной, и вы поймёте, почему». Когда Омара предупредил, что до пациента трудно добраться, Конвей решил, что на корабле, как это часто бывает, обломками завалило отсек. Но при всей компетентности мониторов оказалось, что дело куда сложнее. И всё же, когда они ступили на корабль, выяснилось, что внутренние помещения вовсе не загромождены. По каютам летали предметы, но никаких завалов не было. Только приглядевшись к окружающему, конвей осознал размеры катастрофы. Вокруг не сохранилось ни одной целой, ни треснувшей, ни сдвинутой с места трубы, гайки или секции. В дальней стене отсека Конвей увидел тяжёлую дверь, а в ней выпиленное лазером отверстие, в которое был вставлен временный люк. «В случае аварии все герметические двери закрываются автоматически», пояснил Гендрикс в ответ на вопросительный взгляд Конвей. «Но когда корабль в таком состоянии, закрытый люк вовсе не означает, что по другую его сторону имеется давление. Мы разобрались в ручном управлении, но вовсе не уверены, что, открыв одну дверь, не откроем тем самым все остальные двери на корабле». А тогда пострадавший погибнет. Конвей услышал в наушниках короткий грустный вздох. Помолчав, Хендрикс продолжил. Пришлось поэтому установить на каждой двери герметические шлюзы. Тогда, если в отсеке сохранилось давление, после того, как мы прорежем в двери отверстие, оно почти не упадет. Но это потребует немало времени, а форсировать работы невозможно, не рискуя жизнью пострадавшего. Тогда следует увеличить число спасательных команд предложил Конвей. «Если вас недостаточно, мы пришлем спасателей из госпиталя. Это сократит время, которое требуется». «Нет, доктор», — горячо возразил гендрикс «Мы не случайно затормозили в пятистах милях от госпиталя. Есть данные, что где-то на корабле имеется запас энергии. И пока мы не знаем, что это за энергия и где она, следует действовать осторожно. Да, мы хотим спасти инопланетянина, но так, чтобы при этом самим не взлететь на воздух. «Разве в госпитале вам об этом не сказали?» Конвей покачал головой. «Возможно, не хотели меня волновать». Гендрик засмеялся. «Я тоже не хочу вас волновать. Откровенно говоря, опасность взрыва невелика, если не пренебрегать мерами предосторожности. Но если куча людей набросится на корабль и станет растаскивать его по кускам, опасность станет реальной». Тем временем они миновали ещё два отсека и короткий коридор. Конвей заметил, что каждое помещение покрашено в свой цвет. «Видно, а построивший этот корабль», — подумал он, — «очень чувствительно к цвету». «Как скоро рассчитываете вы добраться до пострадавшего?» — спросил Конвей. «Ответить на этот вопрос не так просто», — отозвался гендрикс «Живое существо обнаружили по шуму, вернее, по вибрации корабля, вызванной его движениями». Однако аварийное состояние самого корабля и то, что неизвестное существо двигается всё меньше, не позволяет определить его положение. Наши люди режут переборки, продвигаясь к центру. Скорее всего, именно там сохранился неповреждённый отсек. К тому же шум, который производят спасатели, не позволяет прислушиваться к движениям пострадавшего. Полагаю, всё это займёт от трёх до семи часов. А ведь после того, как спасатели доберутся до отсека, «Надо будет ещё взять образец воздуха, подвергнуть анализу и воспроизвести атмосферу, определить давление и силу тяжести, естественные для этих существ, оказать пострадавшему первую помощь и подготовить эвакуацию в госпиталь». «Слишком долго», — Конвей был расстроен. «Вряд ли пострадавший столько продержится. Придётся готовить помещение, не дожидаясь пациента. Другого выхода нет. Вот что мы будем делать». Конвей приказал сорвать настил на полу, чтобы обнажить гравитационные установки. Сам он почти не разбирался в этом, но надеялся, что Хендрикс сможет хотя бы приблизительно определить их мощность. Во всей галактике был известен лишь один способ регулировать гравитацию. Если инопланетяне пользовались каким-то другим способом, придётся сдаваться. «Физические характеристики всякого существа...» продолжал Конвей. «Можно определить по образцам пищи, размеру гравитационных установок и составу воздуха. Собрав эти данные, мы сможем воссоздать условия его жизни». «Какие-то из летающих вокруг объектов могут оказаться контейнерами с пищей», предположила вслух курсет. «Это мысль», согласился Конвей. «Но в первую очередь следует определить состав атмосферы, которая была на корабле». Тогда мы узнаем и кое-что об обмене веществ пострадавшего и выясним, какие из контейнеров содержат пищу, а какие — краску.